рассуждая, тоскуя и сетуя, он набрёл наконец на мысль, которая уже давно непреметно скребла ему сердце: "да правда ли это всё? Das да будет ли это всё так, как Мария Александровна расписывает?"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 Да вы чёрт побрал все эти высокие идеи, говорил он про себя, плюя от злости. А чтобы сам дьявол во всех побрал с вашими высокими чувствами дозгвадал да квивирами. Не скажу, что Мозгликов был привлекателен в эту минуту. Наконец, усталый и измученный, проплутав 2 часа, дошёл он до подъезда дома Марии Александровны. Увидев много экипажей, он удивился. Неужели же гости? Неужели званный вечер, подумал он, с какой же целью? Справившись у повстречавшегося слуги, узнав, что Мария Александровна была в деревне и привезла с собой Афанасия Матвеевича в белом галстуке, и что князь уже проснулся, но ещё не выходил вниз к гостям, Павел Александрович, не говоря ни слова, поднялся наверх к дядешке.